Дэн Обошлось без сюрпризов. Троя не пала в первый же день войны, чуть не пала. Но городу все-таки удалось выстоять. После битвы троянцы заслали коейцам парламентеров с предложением двухдневного перемирия. дабы подобрать и с подобающими почестями похоронить павших. Агамемнон нам дал согласие под давлением нестра. Воины ушли с поля, уступив место похоронным командам. Первое сражение за город закончилось.